больно отдавать свое сердце. Всего за несколько дней я успела привыкнуть к этому. Это было так же обыденно, как солнце, которое встает утром и заходит вечером, как то, что родители ребенка каждый день уходят из дома и бродят по городу, направляясь куда-то. Прошло всего несколько дней, но встреча с ребенком и ее ожидания Стали для меня естественными. Перед сном я улыбалась, вспоминая время, проведенное с ним. Когда наступил 99-й день, я начала волноваться. Что будет с ребенком после того, как я покину это место? Когда я думала об этом, мое сердце ныло. Отдавать свое сердце это больно. Я внезапно вскочила, вместо того, чтобы попытаться заснуть, поскольку снова вспомнила о ребенке. Разве ему не холодно? Была середина зимы, а он всегда ходил в тонкой одежде. Ах, ну я и дура! Почему я только сейчас об этом подумала? Ему, наверное, было очень холодно. Я собрала выпавшую шерсть и сшила из нее пальто для ребенка. Из остатков я сделала шарф. Несмотря на то, что я всего лишь кормила его, выражение лица малыша сильно отличалось от того дня, когда мы впервые встретились. Он мог делать забавные и ворчливые рожицы, что смешило меня до слез. В ответ он смотрел на меня самыми очаровательными глазами на свете. Мне хотелось, чтобы сегодня... Он как можно дольше оставался у меня дома, до полудня. Возможно, это последний раз, когда я смогу его увидеть. Днём мы услышали звуки детей и их мам, когда они возвращались домой из школы. Ребенок выбежал на балкон и уставился на них. «На что ты так смотришь?» «Тётя, мне уже семь лет, а я не могу пойти в детский сад». «Почему не можешь?» «Я не хожу с тех пор, как мы сюда переехали». Услышав эти слова, я замолчала. Угрюмое выражение лица ребенка было душераздирающим. Пойдем за мороженым!» «Что?» «Я же обещала, что исполню твое желание, если ты дашь мне вырвать тебе зуб. Ты сказал, что хочешь съесть мороженое». Его лицо сразу засветилось. Он был так взволнован, что подпрыгивал на месте. Надень это. Как только ребенок взял пальто и шарф, он потер их о щеку. Оно очень, очень мягкое. Давай, одевайся скорее и пойдем. Я взяла из сумки деньги, и мы отправились на улицу. Шёл мелкий снег. Ребёнок открыл рот и попробовал снежинку на вкус. Разве они не похожи на мороженое? А? Это просто тающий снег. Пока мы гуляем, может, есть что-то еще, что ты хочешь сделать? Ребенок покачал головой. Я хочу пойти на игровую площадку и в детский сад. Но даже если мы не пойдем, ничего страшного. «Пошли! Пойдем туда, куда захочешь!» «Почему?» «А, ну...» Я была в растерянности. Знает ли он, что такое разлука? Я даже думала сказать «Извини, но ты не мог бы подождать еще один день, пока тетя не станет человеком». Однако я покачала головой. «Я не знаю, что со мной завтра случится». Я не хотела давать обещания, которые не смогу выполнить. «Я просто хочу погулять с тобой. Может, пробежимся?» «Правда?» — я кивнула. «Внимание! Марш!» Ребёнок бежал, хихикая от восторга. Через некоторое время он вдруг остановился, а затем обернулся и посмотрел на меня. Выражение его лица стало каменным. «Тетя!» После этих слов я увидела их прямо перед собой. Ребенка грубо схватили за руку.